Глава 13. Дети поняли слово бомба, но, конечно, не поверили. Жители Лондона тоже не поверили, пока разлетевшееся стёкла не посыпались им в лицо. Объясните детям, что надо бежать, обратился я к Кнуту. Он решил серьёзно отнестись к моим словам, даже если тревога ложная. Кнут негромко приказал что-то полицейскому и схватил за руку Эрика, поймав его в тот момент, когда тот, выдохнув одно слово Один, сделал первый шаг к машине. Кнут хорошо знал брата и, наверное, сильно любил. Это была почти драка. Кнут держал, а Эрик яростно вырывался. Потом Кнут быстро надел себе на руку кольцо, второе защёлкнул на запястье Эрика. Эти наручники удержали бы боксёра весом в 280 фунтов и ещё полный мех вина. Эрик Вачей не всё ещё вырывался, и так шаг за шагом они оба удалялись от машины. Полицейский отвёл детей на безопасное расстояние и движением руки предупреждал прохожих не подходить близко к вольву. На меня никто не обращал внимания. Я незамеченным проскользнул по тротуару протянул руку, открыл дверь машины, а сам отпрыгнул в сторону. Но несчастный пёс не шевельнулся, только когда Эрик свистнул ему, он вылез и пошёл за мной, будто мы собирались поиграть. Когда один отошёл шагом на 20 от машины, сработала бомба. Взрывом нас обоих бросило на землю. Обломки машины яростно закалатили по спине. Ошеломлённые, слабые и трясущиеся, мы кое-как отползли в сторону. По стандартам Ирландской республиканской армии, совсем небольшая бомба, по-видимому, она не должна была повредить окружающим, только тем, кто в машине, двум мужчинам и собаке. Кнут помог мне встать, а Эрика постелился на колени и заботливо ощупал Одина. "Нет, ли на нём раны?" Один слюнявил его, будто ничего и не случилось. "Не ожидал от вас такой глупости", проворчал кнут. "Бывает", вздохнул я. "Вы не ранены?" "Нет, а вы заслужили боевое ранение. Она могла взорваться и через час. Она могла взорваться, и когда вы были рядом, от кремового Вольва мало что осталось". Стекла выбиты, сиденья искорёжены, вместо багажника обгорелая пустота. Вытаскивая осколки стекла из волос, я спросил, застрахована ли машина? Не знаю, равнодушно бросил Эрик и потирая руку, где был наручник, продолжал: "Ну вот хотел, чтобы я дождался, пока придёт эксперт и проверит, если там бомба, а если есть, пока обезвредит её". Кнут был прав, но вас он не остановил. Я не его брат. К тому же рука у него была прикована к вашей, и бомба, скорее всего, предназначалась мне. Какая ужасная кровавая смерть. Он встал с колен и вдруг засмеялся, счастливо улыбаясь. Во всяком случае, спасибо. Учитывая состояние его вольва, это был безусловно щедрый жест. Как только огонь спал, сразу же вернулись дети и выпучив глаза, смотрели на обломки машины. В доме недалеко от дороги вылетели стёкла, но ни ограда, ни дрожавшие на ветру кусты в маленьком общественном саду, возле которого стоял Вольва, вроде бы не пострадали. Машины, припаркованные впереди и сзади, слегка поцарапало осколками, но других повреждений было незаметно. Если бы бомба взорвалась, когда мы проезжали по узкой улице с оживлённым движением, пострадавших могло бы быть больше. Маленькой блондинке, выглядевшей очень важной в капюшоне и красной куртке, застёгнутой на молнию, что-то выговаривала старшая девочка лет 13. Ведь на ей поручили следить за малышкой, а она потеряла её из виду и теперь старалась оправдаться. Кнут быстро завоевал доверие младшей девочки, как и в случае с мальчиком на ипподроме в прошедшем roku. Кнут опустился на корточки, чтобы не давить на ребёнка сверху, и спокойно беседовал. Прислонившись к ограде, я наблюдал, как Эрик непрестанно поглаживает желтоватую шерсть Одина. Словно этими простыми жестами он успокаивал себя и снимал страшное напряжение. ещё не оставившей его один вроде бы тоже наслаждался лаской хозяина мне стало холодно кнут выпрямился держа за руку маленькую блондинку её зовут Лив объяснил он ей 4 года она же год вполумили отсюда Лив играла в саду со своей старшей сестрой потом вышла во ворота и пошла вдоль дороги сюда Вся страна невелела ей, но Лив говорит, что никогда не делает, что велит сестра. Сестра любит командовать. Неожиданно вмешался Эрик, настоящая фашистка. Лив говорит, что человек отрезал проволоку за ди машины, а собака смотрела на него в окно. Лив остановилась, чтобы поглядеть. Она стояла за спиной мужчины, он её не видел и не слышал. Она говорит, что он вынул что-то из кармана пальто и положил в багажник, но она не видела, что это было. Лив говорит, что мужчина пытался захлопнуть багажник, но тот не закрывался. Тогда он стал снова прикручивать проволоку, как было раньше, но проволоки не хватало, потому что он отрезал её. Он положил проволоку в карман. В этот момент увидел Лив и велел ей скорее бежать домой. Но, по-моему, в ней сильное чувство противоречия, и она всё делает наоборот. Лим говорит, что она подошла к машине и рассматривала в окно собаку. Но собака всё время смотрела на багажник. Тогда мужчина схватил девочку и велел не играть возле машины, а сейчас же бежать домой. После этого он ушёл. Кнут посмотрел на маленькую толпу ребят, снова собравшихся вокруг Лив, "А ле ей такой ребёнок, за которым тянутся дети, как сейчас", продолжал кнут. Они пришли за ней из парка, и она рассказывала им, как мужчина отрезал проболуку и пытался закрыть багажник. Это, по-моему, заинтересовало её больше всего. Потом полицейский, который шёл принимать дежурство, заметил толпу ребят и спросил, почему они здесь собрались. И тут подошли мы. Точно так. Лев сказала, как выглядел мужчина. Большой, сказала она, но для маленькой девочки все взрослые большие. Она не заметила, какие у него волосы. Пнуд спросил, девочка ответила: "Лев говорит, что на нём была вязаная шапка, как у моряка. А какие глаза?" Пнуд опять спросил. Лев отвечала чистым высоким голосом и очень уверенно: Все дети слушали её. Глаза жёлтые, острые, как у птицы. Он был в перчатках, Кнут перевёл, и она кивнула. А какие у него были ботинки? Она чётко описала ботинки: большие, мягкие, похожие на лодку. Дети лучше на земле свидетели. Они ясно видят, точно запоминают. И их впечатление не зависит от убеждений или предрассудков. Поэтому, когда Лев что-то добавила, а дети Кнут и Эрик засмеялись, я попросил перевести её слова. "Должно быть, она ошибается", улыбнулся Кнут. "Что она сказала?" "Она сказала, что у него на шее бабочка. Спросите у неё, какая бабочка?" Сейчас уже поздно для бабочек, терпеливо пояснил Кнут, слишком холодно. Спросите у неё, на что была похожа эта бабочка, настаивал я. Он пожал плечами, но спросил. Ответ удивил его, потому что Лив точно описала её, при каждом слове уверенно кивая головой. Она знала, что видела бабочку. "Она говорит", начал переводить Кнут. что бабочка была на шее сзади. Лев увидел её, потому что он наклонил голову вперёд. Бабочка была между его шерстяной шапкой и воротником и не двигалась. Какого цвета? Тёмно-красного, перевёл Кнут. Родимое пятно? Может быть, согласился Кнут, спросил о чём-то Лев и кивнул мне. Да, видимо, вы правы. она говорит, что бабочка раскрыла два плоских крыла, на одно было больше другого. Так, усмехнулся я. Теперь нам нужен большой мужчина с жёлтыми глазами и родимым пятном в форме бабочки. Или маленький мужчина, возразил Эрик, с солнцем в глазах и грязной шеей. Солнца в глазах нет, засмеялся я. «Металлически серое небо давит, как армейское одеяло, но не дает тепла. У меня даже кишки замерзли. Нельзя ли отменить этот холод?» Кнут отправил полицейского за специалистами по отпечаткам пальцев и по взрывам. Переписал имена и адреса половины детей. Толпа зрителей постепенно росла, и Эрик раздраженно спросил, может ли он уже идти домой. «Может ли он уже идти домой?» Надо закончить здесь. Наставительно заметил Кнут, когда мы больше часа протоптались на тротуаре возле обзорванной машины. С наступлением темноты мы вернулись в офис Кнута. Он снял пальто и фуражку и показался мне ещё более усталым, чем раньше. Я попросил разрешения и позвонил Сэндрикам, чтобы извиниться за то, что не приехал в назначенный час. Я поговорил только с миссис Сэндвик, которая объяснила, что мужа нет дома. Микель ждал вас, мистер Кливленд, сказала она по-английски с сильным норвежским акцентом, но прождав час, ушёл со своими друзьями. Пожалуйста, передайте ему мои извинения. Передам, в какой школе он учится. В ГУЛе, в колледже, ответила она и будто спохватившись, добавила: Не думаю, что ему уж понравится. А я только хотел узнать, смогу ли я увидеть его сегодня вечером, прежде чем он вернётся в пансион, перебил я. Ох, он собирался прямо не заходя домой, отправиться туда с друзьями. Сейчас они, наверное, уже в пути. Так, да неважно. Я положил трубку. Нод занимался приготовлением кофе. Где в Голекольдж, спросил я. Гольф в горах на пути в Берген, маленький городок, куда зимой ездят в отпуск кататься на лыжах. Колледж это школа-пансион для богатых мальчиков. А вы собираетесь отправиться в такую даль, чтобы увидеть Микеля Сендвика? Он ничего не знает о том, как убили баба Шермана. Когда я видел его, он был расстроен смертью друга. Вот и всё. Если бы он что-то знал, то обязательно бы помог. Как расстроен? Плакал? Нет, не плакал, бледный, совершенно подавленный, дрожавший, расстроенный, сердитый? Нет, почему он должен быть сердитым? Людям свойственно приходить в ярость, когда убивают их друзей. «Они испытывают такую злость, что готовы сами задушить убийцу, разве нет?» «А-а-а!» — он кивнул. «Вы это имеете в виду?» «Не помню, чтобы Микель был как-то особенно сердит». «Как он выглядит?» «Обыкновенный мальчик, лет шестнадцати. Нет, уже семнадцати. Умный, но невыдающийся. Среднего роста, худощавый, светло-русые волосы, хорошие манеры». Ничего примечательного. Приятный мальчик, возможно, немного нервный. Мы сидели вокруг стола и пили кофе. Один тоже получил свою порцию и много сахара. Эрик постепенно отходил от ужаса, что чуть не потерял своего друга, и вспомнил о машине. "По наверное, мне придётся взять на прокат", решил он, чтобы возить Дэвида. Ты больше не будешь возить Дэвида, твёрдо заявил Кнут. Конечно, буду. Нет, это опасно, объяснил Кнут. Недолго сгустилось многозначительное молчание. Любой, кто будет возить меня в будущем, должен быть предупреждён о рискованности этой работы, что делает меня весьма непопулярным в качестве пассажира. Я что-нибудь придумаю, успокоил их я. Куда вы планировали поехать ещё? спросил Эрик. Завтра заехать к Свену Вангену, потом на ипподром. В понедельник ещё не знаю. Я подъеду к завтраку в Гранд-отель, как оделе решённым, заявил Эрик. "Нет", запротестовал Кнут, и они весьма упорно заспорили. Но Кнут сдался. Мрачно их с поджатыми губами, он повернулся ко мне. Эрик говорит, что никогда не бросает дело, не закончив. Эрик усмехнулся и пригладил рукой свои светлые лохматые волосы. Бросаю, если очень скучно. Полагаю, вы понимаете, что одна из этих попыток может оказаться успешной. Официальным тоном сказал Кнут. Две провалились, но три, перебил я. Кто-то пытался утопить меня в фьорде в первый же день, как я приехал в Норвегию. И я рассказал им о чёрном катере. Но это могла быть случайность, нахмурился Кнут. В то время я тоже так думал, кивнул я. Но теперь картина выглядит по-другому. Я налил себе крепкого горячего кофе. Но я согласен с вами. Рано или поздно капкан захлопнется. Ну что с этим делать, не знаю, бросить и вернуться в Англию, сказал Кнут. Вы бы бросили? Он не ответил, и Эрик тоже на этот вопрос не было ответа.